Глава пятнадцатая У нее был соболинный разлет бровей, косынка, лихо сдвинутая бок и звали ее Наташей. На вопрос Алексея, не боится ли она одна так далеко забираться в лес, ответила с усмешкой. «Здесь же не Чечня, в Москве опасней. Мой знакомый на прошлой неделе на концерт пошел и уже не вернулся. Шахиды у нас завелись, никак не могут человеческой кровью напиться, и к чеченскому народу никакого отношения не имеют». Так, по крайней мере, и заявляют их московские муфтии. У нас они, наверное, родились в Москве. Ну а мы им дома строим, миллионы от наших нищих пенсионеров отнимаем и для умиротворения отправляем в Чечню. Добренькое у нас правительство, заботливое. Правда, дома в Чечне все равно почему-то не строят, а вот взрывчатку покупают на наши деньги. Видя, что спокойно говорить о Чечне Наташа не может, Сергей попытался сменить тему и спросил. А зачем вам выселки? Там же вроде никто не живет. Интересное село. Много про него рассказывает разного. Говорят, его и видно далеко не всегда, и попасть туда не каждый может. Да, сказки все это тоже мне Китишград районного масштаба. Может, и сказки, а мне самой интересно проверить. Места там грибные, вот и пошла. Алексей всем своим видом выражал предельное внимание к попучице. И лучился как сытый кот. Сергей почему-то с раздражением подумал о том, как быстро меняется менталитет человека. Пару дней назад Алексею бы и в голову не пришло ухаживать за такой красивой девушкой. А теперь старается. Все-таки странно, почему она одна в лесу и так далеко. Сюда не идет никакой транспорт, и попутчиков, кроме нас, не предвиделось. Не нас ли она тут ждала? Что-то я стал слишком недоверчивым. Ли это ревность? И мне обидно, что она чаще улыбается Алексею, а не мне, охотно показывая свои ровные ослепительные зубки. В те немногие моменты, когда дорога позволяла Сергею на мгновение отвлечься от управления, он невольно бросал на попутчицу оценивающие мужские взгляды, которые, казались ее ничуть не смущали. Ее ветровка распахнулась, и под тонкой маечкой, похоже, ничего нет. Сквозь материю просвечивала высокая полная грудь. Брючки она тоже подобрала со смыслом в обтяжечку, словно не по грибы собиралась, а на танцы. На базу ее все равно не возьму, как бы ни старалась. Хотя почему, собственно, рано или поздно придется набирать команду? Без женщин не обойтись. Здесь нам уже никто не страшен, надо только предупредить ее, что обратного пути не будет. За этими мыслями просел как-то неожиданно закончился, и машина выползла на широкую поляну, огражденную стеной плотного и какого-то ненастоящего бора. Деревья, ровные, как по ранжиру, стояли стеной, не позволяя пробиться сквозь них случайному взгляду. Если верить карте, это здесь. Дорога кончается прямо на околице села. — Вот только села никакого и нет. И этого бора здесь никогда не было, — сообщила Наташа. — Выходит, вы тут раньше бывали? — Я хорошо знаю это место. Каждый год сюда за грибами ездили. И выселки стояли прямо там, где теперь этот странный лес начинается. Сергей расстегнул куртку и, стараясь, чтобы его жест остался незаметен, взглянул на индикатор, висевшего на шее телефона. Он светился ровным зеленым светом. «Похоже, мы действительно приехали». Еще раз осмотревшись, он, наконец, заметил обожженную молнией сосну в сотни метров от машины и решительно повернулся к попутчице. «Наташа, вы можете здесь сойти и заняться сбором грибов, если вы действительно за ними приехали». «А можете поехать с нами дальше, только там уж никаких грибов не будет». «А что там будет?» — лукаво усмехнувшись, спросила Наташа, не отрывая глаз под его пристальным взглядом. «Разное там будет. Возможно, инопланетяне. Возможно, что и похуже. Об одном только я обязан вас предупредить. Если останетесь с нами, обратно уже не вернетесь». «Вот прямо-таки не вернусь!» Она вновь ослепительно улыбнулась ему, отлично сознавая силу своей улыбки. «Я не шучу. Отнеситесь, пожалуйста, к моему предупреждению серьезно. И подумайте о том, что если вы останетесь с нами, вся ваша жизнь полностью изменится. Настолько, что к старой жизни вы уже не сможете вернуться. Это я вам гарантирую. Вы в Москве живете?» «В Москве. Замужем?» «Начинаются личные вопросы?» «Это не личный вопрос. Считайте это анкетой». «Ничего себе поездочка за грибами! Вы мне что, собираетесь предложить работу?» «Не исключено. Это в основном будет зависеть от вас и от ваших ответов». «Нет, я не замужем. Живу с родителями. Еще есть вопросы?» «Есть. Вы работаете в ФСБ или в армейской разведке?» Последний вопрос Сергея прозвучал, словно выстрел. Алексей даже привстал на своем сиденье, словно собирался что-то возразить, но тут же опустился обратно. Наташа молчала не больше минуты. Собственно, на правдивый ответ Сергей не рассчитывал. Он лишь хотел доказать, что не такие уж они наивные дураки, какими, возможно, и показались. И больше всего его интересовала реакция девушки на этот вопрос, а не суть ответа. Ответ он и так знал. Она стала серьезней, постоянная улыбка наконец сбежала с ее губ, и глаза стали суровыми, почти жесткими. «Ну что ж, давайте откровенно поговорим, раз уж вы такие догадливые. Это закрытый и тщательно охраняемый район. Что вам здесь понадобилось?» А мы тут жить собираемся. В этот лес никто не может проникнуть. Считайте, что у нас есть специальный пропуск. Именно поэтому я вас предупредил о том, что возвращение будет невозможно. Нашим пропуском можно воспользоваться только в одну сторону. Значит, вы имеете к этому какое-то отношение? Выходит, так. И в чем состоит это ваше особое отношение? Откуда у вас появился пропуск? Вы задаете слишком много вопросов, еще не доказав, что мы можем вам доверять. Я же не спрашиваю вас о сути вашего задания, о том, как и почему вы оказались на дороге. Можете спрашивать, раз уж мы решили поговорить откровенно. Уверяю вас, по сравнению с этим, Сергей кивнул в сторону Бора, все остальное покажется незначительным. Что именно покажется незначительным? Ваше задание, ваша работа, вся ваша предыдущая жизнь. Кажется, только в этот момент она ему до конца поверила. И секунду смотрела на него расширившимися от волнения глазами. И он никак не мог понять, что кроется за ее взглядом. Это был не страх, скорее уж какой-то необъяснимый восторг. Хотя чем тут было восторгаться? Не было в его словах ничего, способного вызвать такое чувство. «Что в этом ящике? Что вы туда везете? И что собираетесь там делать? Я не могу согласиться с вашим предложением, не зная сути». Сергей, медленно не отрывая взгляд от ее лица, Отбросил куртку и откинул крышку ящика. Увидев сверкающие россыпи драгоценных камней, она побледнела. И, кажется, наконец-то по-настоящему испугалась. «Откуда это у вас? Вы работаете с мафией?» «Ну, совсем наоборот. Мы собираемся с нею покончить». С минуты он молча изучал ее лицо и, лишь выдержав необходимую паузу, спросил. «Ну, и каково ваше решение?» «Вы ведь знаете ответ». Иначе бы не показывали мне эти камни. Она не глупа, подумал Сергей. Возможно, я не ошибся. Без женщин нам не обойтись. Чем изолирование от остального общества будет жить команда, тем острее станет эта проблема. Если не будет своих, найдутся посторонние. Да и свой человек из ФСБ нам совсем не помешает. Нам понадобятся их данные, их люди. Если что-то еще и осталось в России не коррупция, коррупцией, то только там. Лучшие люди оттуда ушли в частные фирмы, но кто-то ведь наверняка остался. Она молодец, сумела мне ответить правдиво и в то же время так, чтобы не нарушить присягу. Ну что ж, тогда поехали. Он достал телефон и трижды с нужными интервалами нажал зеленую кнопку. В стене леса мгновенно образовался треугольный вырез, достаточный, чтобы в него прошла машина. Деревья вроде бы не исчезли совсем, только стали прозрачными. И сквозь них можно было теперь рассмотреть продолжение дороги и крайние покосившиеся избы, исчезнувшей деревни. — Кстати, Наташа, можете выключить свой передатчик? Там он все равно не будет работать. И она послушно извлекла из кармана маленькую черную коробочку и щелкнула кнопкой, отрезая все, что связывало ее с прошлым, и, возможно, еще не до конца понимая это. Мотор взвыл, и машина одним рывком преодолела силовой барьер. За их спинами послышался рокот чужого мотора, и бронетранспортер, бешено вращая башню, выскочил из своего замаскированного лежбища. «Немного опоздали твои товарищи. Похищение уже состоялось», — усмехнулся Сергей, вот только Наташе было не до шуток. Все-таки она не ожидала такого эффекта от своего согласия остаться с ними. Словно понимая, что упущенного не вернешь, башня на транспортере плыхнула огнемом след. Но они даже не увидели вспышку разрыва, и ничто не нарушило тишину леса, мгновенно сомкнувшегося за их спинами в непроницаемую завесу. Чероки остановился посреди деревушки, состоявшей из десятка покосившихся изб, кое-где отгороженных от улицы остатками изломанных заборов. Избы, похожие на гнилые зубы какого-то великана, словно безмолвно жаловались небу на человеческую несправедливость. Сергей верил, что дома всегда помнят своих хозяев и ждут их возвращения, как верные псы. Только эти уже не дождутся. Заметив его нахмуренный изучающий взгляд, обегавший поселок, Наташа удивленно спросила. — Вы что, здесь впервые? — Похоже на то, — ответил за друга Алексей, решительно выбираясь из машины. — Нужно найти хотя бы один дом с целой крышей, в котором можно остановиться. — Вряд ли это нам понадобится. Вспомни о силовом барьере, окружающем это место. Где-то должна быть питающая его силовая установка. Кроме того, я не сомневаюсь, что нас здесь ждали. Здесь наверняка есть не совсем обычный дом, приготовленный к нашему прибытию. — Есть, значит, найдем. Короткие самоуверенные реплики Алексея чуточку раздражали Сергея. Хоть он и понимал, что его друг просто красуется перед понравившейся ему девушкой. И поэтому легко прощал эту браваду. Как вы думаете, Наташа, сколько у нас времени? В каком смысле? Как скоро ваши сослуживцы перестанут ждать вашего возвращения и предпримут штурм? Думаю, дня два у вас есть. А что касается штурма, они уже пробовали. Эту защиту обычной артиллерии не пробьешь. А на применение атомных снарядов, согласно договору о разоружении, им понадобится разрешение Америки. Но в этом случае секретная миссия генерала Петрова перестанет быть секретной. Они всерьез надеются познакомиться здесь с какими-то инопланетными технологиями? Конечно. И, по-моему, вполне обоснованно. Вы же сами упоминали про энергетическую установку. Представляете, что будет, если нам удастся приспособить такую защиту на свои боевые машины? Да ничего хорошего не будет. Потому что кто-нибудь из наших генералов обязательно продаст ее секрет Америки или еще кому-то похуже. Едва они приступили к планомерному обследованию деревни... каких внимания привлек самый большой и почти полностью уцелевший дом. Из его чердачного окна торчала какая-то странная палка, напоминавшая флагшток и отдаленно похожая на орудийный ствол. Сельсовет у них здесь был, что ли? Все трое, не сговариваясь, направились к этому дому. А когда закрыли за собой двери синей, невольно замерли у порога. Потому что не могло быть зрелище более противоестественного, чем боевая машина, вольготно расположившаяся посреди деревенской избы. Внешне машина была похожа на земной танк, но только внешне. В просторной кабине не было ни перегородок, разделявших отсеки, ни двигателя, ни орудийного замка, выдававшейся наружу пушки. Просторно было внутри этой странной машины, больше смахивавшей на пультовую атомную электростанции. и лишь один предмет выделялся среди строгой техногенной обстановки кабины. Позади кресла кресло водителя, удобно расположенного среди приборов, стояло еще одно кресло, внешне совершенно не похожее на мебель, предназначенную для боевой машины. Вызывающе яркая красная обивка резала глаза, а подлокотники, выполненные из резной бронзы, казались слишком тяжелыми и холодными. Это кресло стояло на достаточном расстоянии от приборов и стен кабины, словно хотела этим положением подчеркнуть свою особую значимость. Сергей все время помнил о яхте. Обстановка кабины, соединившись с рассказами Павла о живых механизмах, заставляла его все время держаться на стороже, ожидая какого-нибудь подвоха от этой чужой громады. Наташа, наоборот, почему-то почувствовала себя здесь в полной безопасности. И ей даже пришло в голову испытать, насколько удобно красное кресло. Сергей едва успел удержать девушку. «Не трогайте здесь ничего и ни к чему не прикасайтесь. Это может быть очень опасно. И говорите осторожно, продуманно. Эта штука вполне может быть живой, и, возможно, она слышит нас. Надеюсь, вы шутите? Как-то груда металла может быть живой. Во-первых, это не металл. Можете попробовать стену на ощупь. Чувствуете, она поддается нажиму, словно кожа коже какого-то животного. Это не металл. Возможно, какой-то пластик, возможно, что-то еще. Кроме того, я знаю, что этот так называемый механизм умеет произвольно изменять свои размеры. А о цивилизации, создавшей его, мы вообще ничего не знаем, кроме того, что она отделена от нас огромным промежутком времени. Мне что-то расхотелось останавливаться в этом доме. Давайте поищем другое, человеческое жилье. Поежившись, словно ей вдруг стало холодно, предложила Наташа. Наташа права, здесь не слишком уютно. Сразу же поддержал ее Алексей. А у Сергея не нашлось аргументированных возражений. Конечно, им еще придется поближе познакомиться с машиной на времен. Но это может подождать и до завтра. Он понимал, как сильно вымотал их с Алексеем этот тяжелый день. Да и Наташе, судя по всему, нелегко далось решение остаться с ними. Хотя она и не сразу поверила в его предупреждение о том, что обратного пути отсюда не будет. Сейчас самое время подумать о ночлеге и о подходящем жилье подальше от этого непонятного монстра. В конце концов, они выбрали небольшую, более-менее сохранившуюся избу на самом краю поселка. Часа два занимались уборкой и самым необходимым ремонтом. подлотали крышу, укрепили просевший пол, вставили уцелевшие рамы, позаимствованные из других изб. И к вечеру одна комната в этом доме приобрела вполне жилой вид. Удалось даже затопить русскую печь, и хотя дымоход забитый вековой сажей в начале дымил, Алексею удалось с ним справиться с помощью сухой осины, горевшей ярким, почти бездымным пламенем. Странно это был вечер, и не менее странный ужин, собранный Наташей из остатков того небольшого запаса провизии, который Сергей успел купить сразу же после приобретения машины. Не было у него ни желания, ни времени расхаживать по супермаркетам. И вот теперь во всей своей неотвратимости встал вопрос о том, что они будут есть завтра. И вообще, как собираются они выбираться из этого окруженного хорошо замаскированным войсковым соединением места? Им, как воздух, нужна была свобода действий, развязанные руки, а они с первых же шагов увязли в гонке с преследователями. И не его одного волновал этот вопрос. Алексей смотрел на друга вопросительно, нетерпеливо постукивая вилкой по краю тарелки. И этот звук отдавался в пустой заброшенной избе, словно на батный колокол. Хорошо, хоть у Наташи хватило так-то не задавать лишних вопросов. Можно было только представить, сколько их вертится у нее в голове. — Так что ты собираешься делать? В конце концов, Алексей не выдержал его молчания. — Опять будешь консультироваться с Павлом? — А кто это, Павел? Спросила Наташа, переводя настороженный взгляд с одного мужчины на другого. Ей нелегко было освоиться в обществе этих чужих, малопонятных людей, со своими секретами, со своей жизнью, в которую они ее вроде бы пригласили. Вот только дверь все еще оставалась закрытой. А мужской интерес, который она чувствовала во взглядах этих молодых парней, только раздражал и настораживал ее еще больше. Павел — это его друг, инопланетянин. «Знаешь, Алексей, давай без твоих шуточек, и так тошно!» Наконец не выдержал Сергей. «Не буду я никому звонить, мы должны научиться сами выпутываться из ситуации, которые себе создаем». «Ну, у вас тут вроде есть одно средство», — неожиданно вступила в разговор Наташа. «Этот танк прошел, как сквозь масло, через боевые порядки целой дивизии». «Об этом в газетах не писали. Там вообще ничего не было, кроме краткого упоминания о странной машине, замеченной в Подмосковье». А потом все газеты как воды в рот набрали. Их заставили молчать. А то, что я вам сейчас говорю, находится в папках под грифом «Совершенно секретно». Перед тем, как исчезнуть, эта машина захватила с собой журналиста Копылова. И нам стоит поискать его следы пребывания в этом месте. Совершенно бесследно человек не может исчезнуть. Завтра мы займемся его поисками. А сейчас давайте подумаем о том, как будем жить дальше. И ответим Наташе на все вопросы. У меня всего один вопрос. «Для чего вы во все это ввязались?» «Один зато хороший. Если нам удастся отсюда выбраться живыми, мы наберем команду и попробуем хоть немного очистить Москву от той скверны, которая на ней наросла за последние годы». «Многие пытались сделать что-то подобное, и никогда ничего хорошего не выходило. Становилось только еще хуже». «Может, у нас получится?»